Глава седьмая. Письмо халифу правоверных. Святейшему величайшему повелителю праведных халифу Мустансиру, да будет над ним мир, его преданный слуга, почитатель, исполнитель его дальновидных предначертаний и усердный посол при особе непобедимого хана Белый, Синий и других бесчисленных орд мунгальских, Джихангира бату хана, Желает вечной славы и успеха, и осуществления надежды постоянного здоровья и счастья. Безошибочный стрелок из лука, укротитель своенравных коней абдарахман говорит, «Мир тебе, защитник собрания верных, и просит не отвращать от него твоего ока милости и привета». Пишу я тебе среди холодных бесконечных степей и холмов, засыпанных белым снегом сквозь который пробиваются высокие кусты желтой травы. Только завернутые в бараньи шкуры кочевники кипчаки могут переносить этот мучительный холод с пронизывающими ветрами, спасаясь в кожаных или шерстяных шатрах, согреваясь около костров, поддерживаемых охапками камыша или сухим конским пометом. Вода в такое холодное время замерзает и обращается в твердый прозрачный камень, и через застывшие широкие реки, ставшие удобными гладкими дорогами, могут бесстрашно переходить точно по земле всадники на конях или тяжело груженные повозки, увлекаемые десятками больших валов. Этим холодным временем пользуется непобедимое храброе войско монгольское и в зимнюю пору предпринимает свои опустошительные и страшные походы. Да сохранит Аллах тебя, повелитель правоверных, от встречи с этими звероподобными воинами, не знающими поражений. А сосчитать количество их и других союзных им племен невозможно. Войско растекается по степи, как разбушевавшееся море, и кто тогда сможет сосчитать его? Но все же я попытаюсь тебе сообщить приблизительное число воинов. При дворе Великого Хана пребывает неотлучно около сорока темников. Каждый темник имеет под своей рукой 10 тысяч всадников. Хотя некоторые из темников иногда только носят это почетное звание, но сами отрядов не имеют, все-таки можно приблизительно считать, что войско Батухана, состоящее из 12 отдельных орд, в каждой орде имеет от 3 до 6 туменов. Итак, все войско татарское заключает в себя от 300 до 400 тысяч всадников. Все они закалены в боях и подчиняются беспрекословно своим строгим до свирепости начальникам. Случаев неповиновения у них не бывает. Они как бешеные бросаются туда, куда укажет палец их темника, и до сих пор не было той силы, которая смогла бы остановить или разметать их яростный натиск. По полученным от лазутчиков сведениям, во всех вечерних странах едва ли найдется такое большое и могучее войско, как монгольское. Судьба вечерних стран предрешена. Они будут покорены, ограблены и брошены под копыта могучей дикой монголо-татарской конницы. Я уже послал тебе с надежными людьми из арабских преданных купцов два донесения, а именно. Первое письмо из Орлиного гнезда, старца горы, главы общины страшных карматов и тайных убийц. Он мне сказал, что великий монгольский хан будто бы очень к нему благоволит и называет своим братом. Но это ложь. Я осторожно спросил об этом Батухана во время одной вечерней пирушки. саин ответил, что старца горы, запрятавшегося в своем орлином гнезде, постигнет судьба всех охотничьих птиц, когда они попадают в руки охотника. Или орел научится быть полезной ловчей птицей и станет приносить хозяину добычу? или тот свернет ему шею. На земле есть один владыка, он имел в виду себя. И до тех пор, пока старец горы сам не приедет к нему с поклоном преданности и не служит к его ногам всех накопленных богатств, он будет считать его непокорным врагом, и его судьба уже предрешена в небесной книге судеб. Второе письмо я послал к тебе из Устья и прибыв ко двору великого хана Бату и побеседовав лично с ним. Я выслушал его планы завоевания вечерних стран, расхвалил эти планы и получил разрешение сопровождать его в походе. Сейчас я пишу третье письмо у костра на берегу Великой реки Днепра. Передо мной на противоположной стороне раскинулась главная столица царства Урусов, величайшего из великих земель. Столица эта называется Киев. Я вижу какой-то большой прекрасный город. В нем много домов бога урусов с позолоченными крышами. И Киев, так же, как другие столицы, обречен на разрушения и пожары. Урусы до сих пор всюду мужественно защищались, но даже если они теперь заявят татарам о своей покорности, это их не спасет от обычного монгольского разгрома. Вероятно, урусы добровольно не покорятся» останут отчаянно защищаться. Батухан сказал в кругу своих приближенных, где он милостиво разрешает мне присутствовать, такое слово. Я не допущу, чтобы существовали другие великие столицы. Будет только одна столица столиц, моя боевая ставка Кичи-Сарай на великой реке Итиль. Из Кичи-Сарая будут вылетать молнии моих повелений, Который заставит трепетать и повиноваться все народы вселенной. Но Аллах лучше все знает. Он один все предвидит, и в его руках наше будущее, да будет милость его над всеми нами. Я надеюсь, что ты, повелитель праведных, святейший халиф Мустансир, посмотришь на пребывающих к тебе моих гонцов оком благорасположения и покроешь их полою твоей щедрости. Пусть перед тобою будет открыта дверь Каабы, вечно желанной, а земля перед ней останется навсегда пылью на лбах всех склоняющихся перед тобою.